Глава шестнадцатая. Теперь нас было двое, я и Ефим Борисович, и от этого я испытывала невероятное облегчение, а еще легкие угрызения совести от того, что впутало милейшего человека в мутную историю. «Уже полседьмого», — сказал он, — «рабочий день у людей окончился». «Простите, задержала вас», — промямлила я. «Да я не о том», — отмахнулся директор. Мой рабочий день не нормирован у нас еще репетиция сегодня в семь. К новому учебному году спектакль с ребятами хотим поставить. Это прозвучало слегка виновато Я хочу сказать, сегодня поздно звонить, узнавать. Да и записная книжка у меня дома и дневник. Давайте так поступим. В Казань ехать долго. Вы переночуете в гостинице при монастыре. К себе позвать не могу, извините. Да что вы, Ефим Борисович, прервала я. Неужели стало бы вас стеснять? Мне бы в голову не пришло напрашиваться к вам на ночлег. Тогда решено. Я сейчас позвоню в гостиницу, договорюсь, чтобы вас устроили со всеми удобствами. Пока Ефим Борисович звонил по городскому телефону, я отправилась мыть посуду. Туалет был рядом с кабинетом, и я слышала, как он просит выделить комнату его хорошей знакомой, журналистке из Казани. Видимо, его спросили насчет документов. Она на машине, так что права есть, конечно. Марьяна Новинская. Да, Новинская, по слогам продиктовал он. Я появилась в кабинете с чистыми чашками, и Ефим Борисович, прикрывая трубку рукой, спросил. Верно ведь, ваша фамилия пишется через А? Подтвердив, я пристроила чашки на тумбочке возле стола, рядом с кофейником. Поставила туда же печенье и пряники, убрав их с письменного стола. «Еще пара дней, и они станут каменными, хоть орехи ими раскалывай». Директор повесил трубку. Телефон был кнопочный, броского, алого цвета. «Учителя подарили как-то на день рождения», — пояснил он, перехватив мой взгляд. «Я его пожарным называю. Долго привыкнуть не мог к этой яркости». «Спасибо вам, Ефим Борисович», — с чувством произнесла я. «За что?» — искренне удивился он и сказал, не дожидаясь ответа. «Приедете в гостиницу? Скажете администратору фамилию. Вас там ждут. Номер готов. Машину вот только на стоянке придется оставить. В обитель посетителей на автомобилях не пускают. Только служебный транспорт. Но стоянка охраняется, не бойтесь. А пройти там всего ничего. Проводить не смогу, извините». Ефим Борисович взглянул на часы. «Скоро ребята мои придут на репетицию». «Какие проводы? Что вы в самом деле? Не маленькая, доберусь!» Обговорив планы на завтрашний день, я прихожу в музей часам к десяти, Ефим Борисович принесет записную книжку, дневник, фотографии. Мы спустились вниз. В холле на стульях у стены сидели две миловидные девушки лет шестнадцати. «Вот и артистки мои собираться начали», — сказал Ефим Борисович, и протянул девушкам ключ. «Проходите пока Возле машины мы стали прощаться, и я снова принялась благодарить за помощь своего нового знакомого, которого уже начала считать другом. И опять он не дал мне договорить. «Почитаю за честь оказаться вам полезным. Вы очень смелая девушка. Это редкое качество, поверьте. В основной своей массе люди стараются спрятаться от проблем и собственных страхов, а вы имеете мужество шагать им навстречу». Не знаю, насколько умно копаться в этом деле, призналась я. Иногда думаю, что лучше было оставить все как есть. Может, Илья был бы жив. Думала бы лучше о мамином здоровье. Вы хорошая дочь, Марьяна, немного торжественно сказал Ефим Борисович. Любите свою мать и заботитесь о ней. Возможно, Елена Ивановна этого и не осознает, но вас это не должно огорчать. Главное – делать то, что должно, и не идти против совести. И опять-таки я подумала о том, какой это удивительный человек, слова, которые прозвучали бы высокопарно, произнеси их любой другой, в устах Ефима Борисовича казались успокаивающими, естественными. И я медленно ехала прочь от музея и видела в зеркале заднего вида, что директор стоит и смотрит вслед моему автомобилю. Потом Ефима Борисовича окружила стайка подошедших подростков, и вскоре вся компания скрылась из виду. Обратная дорога всегда кажется короче, так что я и сама не заметила, как снова оказалась на площадке, откуда мне предстояло идти пешком. Припарковав автомобиль, заплатила символическую плату и отправилась в монастырь. Надо же, отправилась в монастырь! На короткое время, позабыв о вопросах, которые терзали меня днем и ночью, я шла по дорожке и представляла себе разные невероятные вещи. Что, если бы мне и вправду предстояло уйти от мирской суеты и стать послушницей, принять постриг? Допустим, я разочаровалась в людях и в жизни, не нашла ни смысла ее, ни любви, сумела бы решиться. Отринуть себя прежнюю, назваться другим именем и посвятить дальнейшие годы служению Богу – нет, наверное. Да и верующей я не была. Но все-таки есть в этом особое очарование, странная притягательность. Подумать только, тебя вдруг перестают волновать глупости, которые обычно опутывают человека по рукам и ногам – Кредиты, долги, собственная внешность, мнение окружающих, ссоры с друзьями, конфликты с родственниками – все отодвигается не то что на второй, на сто второй план, и тебя заботят возвышенные, философские вещи. Ты начинаешь мыслить иными категориями, ставишь новые цели. Но с другой стороны, уйдешь ты или останешься, проблемы сами по себе никуда не денутся. «Просто решать их по причине твоего отсутствия придется кому-то другому. И этот другой будет вместо тебя барахтаться в тупой повседневной мерзости и серости, пока ты приобщаешься к великому и примериваешь на себя ореол святости». «Не трусость ли это?» Наломал дров и спрятался за спину Создателя. «Разве Богу, если бы он существовал на самом деле, понравился бы такой расклад?» «А если да...» то что это за бог? Бог слабых, приспособленцев и лжецов? В сторону монастыря, кроме меня, больше никто не шел. Ближе к вечеру поток посетителей, желающих прикоснуться к святыне, заметно поредел, зато обратно двигалось много народу. По обе стороны дороги тянулся густой смешанный лес. До заката оставались еще несколько часов, но приближение ночи неуловимо чувствовалось. По утрам и в разгар дня солнечный свет ярок и стремителен. Как юный красавец, желанный и дерзкий, без спросу вторгается он всюду, нарушая сонный покой домов и улиц, сверкая ослепительной широкой улыбкой. Вечерний свет совсем иной. Приглушенный и тихий, льется он томно и неспешно, немного просительно, застенчиво. Скоро, совсем скоро стемнеет, и на небе воцарится бледная луна. Должно быть, звезды здесь крупные, сочные, не налюбуешься, как у нас в Ягодном. Только когда я в последний раз любовалась звездным небом? Дорога до той поры ровная. Вдруг принялась петлять. Пришлось свернуть налево, чуть погодя взять правее, и когда я прошла очередной поворот, монастырь вдруг оказался прямо передо мной. Словно не я к нему пришла, а он выплыл мне навстречу из-за деревьев. Теперь дорога стала широкой, появились лавки и урны. Обитель была окружена высоким белокаменным забором. Вход, большая арка, видимо, закрывался на ночь, но сейчас металлические ворота были открыты. Внутри виднелись строения и цветники. За пределами монастыря были выстроены два двухэтажных здания вполне прозаического вида одной из них оказалось пунктом моего назначения – гостиницей, второе – административным корпусом. Я могла бы сразу разместиться в забронированном для меня номере, оставить сумку, но решила сперва сходить на территорию обители. Если я поднимусь в номер, приму душ, поужинаю, то разнежусь и вряд ли захочу осмотреть монастырь. Так что лучше пройтись сейчас. Благо, вещей у меня мало, так что сумка совсем легкая. Прежде мне приходилось ездить на экскурсию на остров град свияжск и в Раивский монастырь, так что примерно представляла, что увижу. Входя на территорию, женщины надевали платки и, если были в брюках, повязывали на пояс что-то вроде юбки с запахом на завязках. Я тоже надела и повязала, и мне показалось, что стало похоже на официантку в ресторане быстрого питания. На территории монастыря Разместились церковь, колокольня, братский корпус, чуть в отдалении корпуса для воспитанников, мастерские, магазинчики. Обо всем этом извещали таблички на дверях и стенах. Часть территории была перегорожена забором, туда посетителям ходу не было. Мощеные аккуратные дорожки, деревца и пестрые клумбы, родник – все это было мне знакомо по фотографиям в интернете. Я шла и узнавала их, как старых знакомых. Но снимки не могли передать атмосферы этого места, чувство покоя, тихой радости. Думаю, что днем, когда по территории монастыря бродят толпы туристов, которые тычут фотоаппаратами в каждый камень и делают селфи возле каждой клумбы, это ощущение благодати пропадает, растворяется в суете. Но сейчас... В таинственные часы, когда день постепенно отступает перед ночной тьмой, это чувство было пронизывающим и острым. Хотелось усесться на одной из лавочек, закрыть глаза и никуда больше не спешить, ни о чем не беспокоиться. Спрятаться, остаться за этими толстыми каменными стенами, где чувствуешь себя одновременно защищенной и слишком слабой немного жалкой перед лицом чего-то мощного, величественного. Я зашла в одну из ловчонок и, повинуясь моменту, купила серебряное колечко с эмалью. Надпись на внутренней стороне гласила «Спаси и сохрани». Еще мне словно сами легли в руку чудесные расписные глиняные чашка с блюдцем. На них были изображены библейские сюжеты, которые я не смогла узнать. Все это, плюс еще кое-какие мелочи, вроде глиняного колокольчика, я сложила в пакет и вышла на улицу. Колечко посверкивало на безымянном пальце, и мне понравилось, что оно сидело так, будто я ношу его, не снимая, уже много лет. Время близилось к восьми вечера. Пора было идти в гостиницу, что я и сделала. Темнеть еще не начало, но время заката близилось. Тени становились гуще и темнее удлинялись и расползались по земле чернильными кляксами. Жара давно спала, и в прохладном воздухе чувствовалось дыхание наступающей ночи. Поднявшийся к вечеру ветерок о чем-то тревожно шептал в кронах деревьев. Подходя все ближе к гостинице, я вдруг поняла, что сильно устала. Сумка показалась тяжелой, неподъемной, она оттягивала плечо, и мне уже не терпелось поскорее ее сбросить. Да и настроение испортилось. Резко, без видимых причин. На сердце будто легла чья-то тяжелая ледяная ладонь. Странная тяжесть давила, не давала сердцу биться ровно и спокойно. Оказалось, что в гостинице меня не просто ждали, но и беспокоились. Ефим Борисович предупредил, что приедет гостья из Казани, но я не появлялась довольно долго. Администратор начала волноваться и встретила меня с облегчением и одновременно некоторым раздражением. «Мы уж думали, куда вы запропастились? Разве можно так?» — укоризненно говорила она, регистрируя меня. Немолодое лицо женщины было усталым и невыразительным. Над верхней губой — чистокол мелких вертикальных морщинок. Под глазами — темные круги. «Почки, что ли, больные? Или сердце?» Причина поведения администратора была мне не ясна. Переживает, что со мной могло случиться несчастье. Тревожное ощущение, которое поселилось в душе, набирало обороты. — У вас что, тут маньяк завелся? — осведомилась я. — Или комендантский час ввели? — В каком смысле? — Не пойму, почему вы так нервничали, что меня долго нет. Администратор смешалась, щеки порозовели. Но объяснять мне ничего не стало. Всучила ключи и пожелала хорошего вечера. — Не задерживайтесь, пожалуйста. Ужин у нас подают до девяти. Потом мы кафе обычно закрываем. Вот оно что. Ларчик просто открывался. Маньяки, комендантский час. Просто людям хочется вовремя завершить рабочий день. А журналистка из Казани мешает. — Спасибо. Сейчас вещи разберу и спущусь, — пообещала я. Номер оказался маленьким, но стерильно чистым. Узкая комнатка, светленькие обои, шторы в тон. На полу перед входной дверью и возле кровати полосатые коврики, явно не фабричного производства. Наверное, воспитанники шьют в рамках трудотерапии. Обстановка спартанская, ничего лишнего. Кровать, тумбочка, шкаф. Хорошо, что ванная имеется, пусть крошечная. Ненавижу удобства на этаже. Разбирать мне было особенно нечего. Вытащила и положила на кровать футболку, в которой собиралась спать. Повесила в шкаф блузку, что собиралась надеть завтра. Пусть отвисится. Я всегда беру в поездки вещи, которые не требуется гладить. Пристроила на тумбочке косметичку и фен. Можно считать, обжилась. Ужинала я в одиночестве. Все остальные постояльцы, давно уже сытые и довольные, разбрелись по комнатам. Кормили отлично, да к тому же я весь день перебивалась печеньем до да конфетами, так что хотелось нормальной еды. В общем, заказала всего, что душа пожелала, вернее, желудок. Мне принесли щедрую порцию летнего салата, картофель по-деревенски и отбивную, таких размеров, что стало немного не по себе. Я собиралась запить все это соком, чай и кофе за день осточертели, но мне предложили морс. «Нашим гостям морс за счет заведения. В подарок», — улыбнулась официантка, девушка с таким роскошным бюстом, что даже мне трудно было отвести от него взгляд. «Представляю, как реагируют мужчины. Такой катализатор греховных мыслей на островке святости и благонравия. Отказаться неловко, да и какая разница, морс так морс». Я почему-то решила, что он будет клюквенный, но в высоком бокале оказался напиток оранжево-желтого цвета. «Апельсиновый?» – спросила я. «Облепиховый», – прозвучало в ответ. «Вы попробуйте. Очень вкусно. Всем нравится». Я сделала глоток. Чересчур приторно, но пить можно. «Если хотите, можете с собой в номер еще морсу взять», – предложила официантка, глядя на опустевший стакан. Все это время она была неподалеку от моего столика. Я отказалась, взяв вместо этого воды в пластиковой бутылке. Вода называлась «Киреевский ключ». «Наша, местная», — пояснила девушка, хотя объяснять тут было нечего. В отведенное для ужина время я, к счастью, уложилась никого не задержала и, подойдя спустя какое-то время к окну, увидела, как официантка, а с нею вместе и еще две женщины, вероятно, повар и кухонный работник, выходят из гостиницы и садятся в подъехавший за ними старенький автомобиль. Я задернула занавески и отправилась принимать душ. Мылась долго, напор был слабый, да и вообще с водой оказалась беда, то она была ледяная, как из проруби, то из крана лился кипяток, кое-как искупавшись, я вылезла из ванны. Высушила перед маленьким зеркалом волосы, если лечь спать с мокрыми, утром вместо прически на голове будет метла. Первый приступ дурноты накатил еще в ванной, когда я выключала фен. Он был слабым, и я не обратила на него внимания и улеглась в постель. Телевизора в номере нет, электронную книгу я с собой прихватить не догадалась. Мобильная сеть некудышная, одна линия, да и та все время пропадает. Интернет не ловит, что еще остается, как не спать? Думала, что засну быстро, устала за день, да и на душе было спокойно. Я даже свет выключила, хотя поначалу собиралась за неимением ночника оставить гореть лампочку в ванной и приоткрыть дверь. Тревожное ощущение... Сродни предчувствию, которое охватило меня по пути в гостиницу, отпустила еще за ужином. Может, это был всего лишь голод? Как хорошо, что в моей жизни появился Ефим Борисович, — думала я, и надеялась, что он поможет мне. Все же человек — существо социальное. Одному ему мне тяжело. Прикрыв глаза, я принялась перебирать в памяти прошедший день и, в особенности, общение с директором музея. Наверное, репетиция у них с ребятами давно закончилась. Ефим Борисович уже дома, ищет документы и бумаги, которые мы станем изучать завтра. «Такой чуткий, заботливый», — думала я. «Номер заказал, а ведь мог бы и не вмешиваться. Кто я ему? Впервые меня видит». Я улыбнулась, припоминая, как он поучительски тщательно диктует по слогам администратору мою фамилию и имя. И в это мгновение в голове возникла мысль, четкая, ясная, отстраненная, словно не я подумала, а кто-то сделал это за меня. Мысль была следующая. Если Ефим Борисович видел меня впервые в жизни и ничего обо мне не знал до того момента, как я возникла на пороге музея, то откуда ему была известна моя фамилия?